Покупатель оказался на слово верным, приехал. Чемодан Николай Васильевич стояли собранными, с минуты на минуту должна была подойти машина. Здравствуйте, приветливо поздоровался покупатель. Успел, вот. А где же дозор мой? Здравствуйте. Раздевайтесь. Какой дозор? Ой, вы меня извините, спохватился и заулыбался покупатель. Нехорошо, конечно, кличку менять. У деда когда-то, у отца и у меня потом всегда овчарки-дозоры. Да вы не беспокоитесь, привыкнет. Это не беспокоило Николай Васильевич. Хоть дозор, хоть тризор не его дело, беспокоило другое. Все утро он проискал бима, а его и след простыл, словно нарочно стел за вчерашнее. Так где же мой песик-то? Повторил вопрос покупатель. Не передумали? «Нет, нет», — успокоил гостья Николай Васильевич, — «вы раздевайтесь, позову сейчас, погулять его выпустил». Николай Васильевич оставил гостя, чтобы не отвечать на новые вопросы, поспешно вышел на улицу. Морозило. Мягко опускался на землю снег, поздняя осень встречала зиму, ни следов, ни самого Бима нигде не было. «Прячется от меня? А что если...» Простая мысль осенила его, и он ухватился за нее, поторопился вернуться в дом. Быстро открыв чемодан, он затолкал во все карманы банки мясной тушенки и извинился перед гостем. «Я сейчас баночки забыл передать». Гость сидел за столом, а перед ним были разложены веером новенькие червонцы. Николай Васильевич сделал вид, что не видит их, еще раз извинился и поторопился выйти. значит так Едва дышавшись, говорил прапорщик солдатам, каждому по банке тушенки. Кто встретит Бима, открыть банку и подзывайте его. Поводков всем не хватит. Режьте бельевую веревку. Вопросы есть? Вопросов не было. Задача казалась простой. Жду дома на отъезд из лагеря в 13.00. До 13.00 Николай Васильевич несколько раз оставлял гостя одного, выходил на улицу покричать Бима. Ровно в 13.00 у дома засигналила крытая автомашина, один из солдат постучал в дверь. «Разрешите?» «Товарищ прапорщик», стал докладывать с порога солдат, «Ваше задание не выполнено. Бима ни в лагере, ни за лагерем нет. Разрешите вернуть тушенку?» Солдат выкладывал из кармана банки, с удивлением смотрел на червонцы, разложенные на столе. Когда он закрыл за собой дверь, Николай Васильевич тяжело вздохнул, попросил гостя убрать деньги. «Нет, Бима. Пропал, понимаете?» «Вот так». Снова сигналила машина. Покупатель собирался со стола деньги, а Николай Васильевич торопился запихнуть в чемодан банки мясной тушенки. Не теряя надежды, что пес найдется, он посадил покупателя рядом с шофером, сам сел с края. Пока выезжали из лагеря, он несколько раз приказывал остановить машину, звал Бима. Уже за лагерем он велел остановиться еще раз. Вышел из машины и долго-долго смотрел в одну сторону. Выругавшись, он кому-то погрозил кулаком, прыгая на подножку, вслух пожелал Биму, чтоб ты сдох. Бим не сдох. Одиночество его не пугало. Густая плотная шуба надежно защищала от холодов. К голоду Бим привык еще при хозяине, и сейчас инстинкт охотника просыпался в нем с каждым днем. Озеро замерзало медленно. Стылая вода пыталась сопротивляться морозу, но закраины уходили от берегов, медленно передвигались к центру озера. Лисьи следы привели Бима к месту охот. В самом центре озера, большой полынье, скопилась стая подранков. Обреченные черки, кряквы, пока еще спасались от лис, метались по полынье от края к краю. Бим оставил уток в покое, начал охоту с лис. Большой, рыжий, лис очень хотел утятины. Края у полыньи подмел брюхом, а поймать уточку никак не удавалось. Лис увлекся охотой, бегал вокруг полыньи, заставлял уток нырять. Бим, он принял за волка, не раздумывая, бросился на утёк. Добежать по льду к спасительному берегу лис не успел. Бим подмял его, хрустнул шейный позвонок лиса. Он вяло попытался защищаться, но волчья пасть снова сомкнулась на его шее. Бим не торопился. Подождал, пока перестанет дергаться тело лиса, оттащил его к берегу, наблюдая за полыньей, за своими утками. Он попробовал крепость шкуры, стал её разрывать. Мягкую густую шерсть пришлось выплёвывать вместе с обрывками шкуры, но Бим на такие мелочи не обращал внимания. Шкура не могла спрятать от него вкусное горячее мясо. Лиса он доедал на второй день. Полынья на середине озера сделалась ещё меньше, и Бим очень удивился, заметив у своих уток вторую лису. Он не спешил, — Прожевал кусочек мякоти, проглотил и с интересом наблюдал за охотой на диких уток. Лиса разгонялась по льду, делала вид, что бросается в воду. Утки разом ныряли, под водой шарахались к противоположной закрайне. Резвая лиса успевала сделать вокруг полонник круг Один из таких загонов оказался успешным. Бим перестал есть, затаился. Лиса с уткой шла прям к нему шла неторопливо, отыскивая глазами местечко для вкусного завтрака. Бим перестал дышать. Радостное волнение охватило его. Первый раз в жизни ему подавали завтрак. Рыжая, рыжая, хитростью своей гордилась. а Осторожность. А лесной закон сильного. Сколько раз, догоняя зайца, ты слышала его горькое верещание. Для тебя эти предсмертные мучения зайчишки были приятной музыкой. Закон леса добавлял тебе новых сил, давал право распоряжаться жизнями слабых. Отнимая чужую жизнь, ты ведь никогда не раскаивалась. Ты выбирала в лесу местечко поглуше, потом долго сладко жмурилась от сытости и удачи. Лиса опешила, растерялась, когда увидела мчавшегося на нее большого зверя и В первый миг она о себе не подумала, испугалась, что утка может достаться не ей. Жадность отняла у нее несколько секунд, и этого оказалось достаточно Биму. Не выпуская утки, она бросилась прочь, но лапы пробуксовывали, на гладком льду не сразу удалось набрать скорость. Когда лиса бросила всю же утку, а страшный зверь даже не приостановился у ее дичи, вспомнился ей загнанный обреченный заяц. Как и он. Почувствовала за спиной свою смерть, заверещала по заячьи жутко и жалобно. Утку Бим съел прямо на льду озера. Вкус дичи оказался приятнее лисьего мяса. Прежде чем оттащить задавленную жертву, он сходил к полынье и полюбовался на уток. Их было много. Вытянувшие утки настороженно наблюдали за ним, в любой миг готовы были нырнуть. Бегать за ними от одного края полыньи к другой Бим не собирался. Полынье становилось все меньше. Бим лапой очистил морду от прилипших утиных перьев, оглянулся на задавленную лису, снова повернулся к уткам. Он решил охранять их от лис. Ночь Бим проспал рядом с полыньей не зря. Несколько раз утки будили его, поднимали переполох, жаловались на свою горькую судьбу. Бим... Выручал уток, делал вокруг полыньи круг, натыкался на свежие следы лис. Утки успокаивались, он снова засыпал, свертывался калачиком на холодном льду. Запах свежего тятины делал его сон беспокойным. Светало. Бим окончательно продрог и долго разминался, царапал когтями лед. И утки проснулись, шумно поздоровались с Бимом, стали беспокойно отряхиваться. Бим перестал подтягиваться, радостно вздрогнул. В нескольких метрах от него утки собрались в кучу, о чем-то переговаривались. Полынья, как и предполагал, вчера исчезла. Бим не спешил. Дожидался окончательного рассвета, убедился, лис на озере нет. Прежде чем начать собирать уток, Бим полаял на все четыре стороны, предупредил лис, он здесь. Лед чуть потрескивал гнулся, но Бима это ничуть не страшило. Он полз с кутком чувствовал их острый приятный запах. 2-3 метра оставалось до них, пора было начинать охоту. Утки не выдержали, с кряканьем бросились от замерзшей полыни в рассыпную. Они разбегались по озеру, и пришлось за ними хорошо погоняться. Догнав последнюю, Бим притащил ее к общей груди, окинул работу довольным взглядом. На всякий случай он еще пробежался по озеру, кроме перьев на льду больше ничего не оставалось. Перетаскав уток в укромное место, Бим доел позавчерашнего лиса, отдохнул. Прихватив утку, что покрупнее, он решил навестить свою подружку Чапу. Чапа встретила Бима приветливо, но подарок обнюхала равнодушно. Бим, конечно, не знал. Выросла она вместе с утками, с курами, трогать таких птиц ей не разрешалось. Поиграв с Чапой, поразговаривав, Бим решил позавтракать вместе с Чапой, улегся ее будки. Разорвав утку, он попытался еще раз предложить ее Чапе, дал понюхать, отошел в сторону. Чапа так и не притронулась к подарку, пришлось его грызть самому. Дед вышел из дома, увидел Бима, закричал на него сердито. «Да ты что, ты что? Летом петуха оболванил, теперь взялся за моих уток». Пришлось уходить. Да и дать завтрак недалеко от дома одет пересчитал своих уток вышел из сорок и на всякий случай пригрозил Это тебя разбойник накажу приди еще бим пришел еще к дому приближаться не стал наблюдал за ним из укрытия у самого крыльца старушки урчала машина какие-то люди суетились вокруг нее эти же люди вынесли из дома носилки и пока неосторожжно спускались с крыльца бим узнал на носилках де-то Машина тронулась, но вдруг остановилась, и человек в белом с опаской направился к Чапе. Он расстегнул ей ошейник и побежал к машине. Чапа заметалась по двору, залаяла. Машина тронулась, стала набирать скорость. Чапа долго за ней бежала, но все-таки отстала. Машина скрылась за поворотом. Чапа села на обочине и задрала морду вверх, и жалобно поволчьи завыла. «Как мог...» Бим успокаивал свою подружку, понимал ее горем. Горе горем, а кладовая сутками утками оказалась кстати. Биму пришлось удивляться снова. Ни к лисе, ни к уткам Чапа не притронулась. День второй, третий они наведывались к дому Чапы, а хозяин как в воду канул. Чапа по нему тосковала, а Бим завидовал ей. Своего хозяина он стал уже забывать. На третий день Чапа решилась попробовать немного лисятины. Подавив отвращение, она разжевала кусочек мяса, проглотила его. Второй есть было уже легче. А на четвертый день она вместе с Бимом распробовала и уток. Старушку привезли другого сторожа. В этом домике Чапа выросла, знала лишь добрых людей. Она прибегала к домику Лайлы и ждала, вот сейчас на крыльце покажется ее добрый хозяин, и как они оба обрадуются. Новый сторож выходил на ее лай, но Чапи не радовался. «Чего тебе, сучка? Иди, иди! Лучше и кормить, чем тебя. Пошла прочь!» Однажды новый сторож увидел ее вместе с Бимом. Он вышел из сарайки с охапкой дров, и дрова посыпались у него из рук. Одно полено он сумел все-таки удержать, поудобнее перехватил его, и что есть силы запустил в Чапу. Она ударилась одним концом в землю, другим отскочила в Чапу. Чапа взвизгнула, удивленно уставилась на человека. Ей было очень больно, но сильнее боли душила обида. За что? Это ведь ее дом. Здесь никогда никто не поднимал на нее руку. Она смотрела на человека и никак не могла поверить. Боль ей причинил новый хозяин дома. Он быстро нагнулся, схватил из-под ног еще одно полено, замахнулся и швырнул в Чапу. Она успела отпрыгнуть, у самых ног брызнул фонтаны снега, морозная земля гулко щелкнула. Бим сделал несколько прыжков к дому, встал рядом с Чапой. Он приготовился защищать подругу, ждал, рычанием предупреждая этого человека за поленом не нагибаться. Сторож хорошо понял Бима, не нагнулся. Он выругался негромко, сделал шаг к крыльцу, одним прыжком оказался у двери и захлопнул ее за собой. Бим не успел еще лизнуть Чапу и выразить тем самым свое сочувствие, как дверь старушки шумно распахнулась. Чапа первая почувствовала смертельную опасность, увлекая за собой Бима, бросилась за сарай. Выстрел все же успел грохнуть. Бим почувствовал, как у него отвалились вдруг ноги и прожгло насквозь тело. Он ударился о землю грузью и перевернулся через голову. Хозяин старушки переломил одностволку, выдернул из патронника гильзу, выругался. Вместо картечи он в тропях зарядил бекасинник. И теперь шарил в кармане, отыскивая нужный патрон. Бим поднимался на ноги тяжело и медленно. Тело почти не слушалось, его тянуло к земле, боль не давало сделать и шага. Шагнул все-таки. Его мотнуло в сторону. Шагнул еще, хотя и плохо, ноги держали. Он нашел в себе силы прыгнуть, и в этот момент грохнул второй выстрел. кортеч не задев Бима, врезалась в землю, засвистела впереди него, щелкнула по деревьям. Подклеснутый выстрелом, Бим за несколько прыжков достиг спасительного леса. Бим проболел долго. Запасенные утки выручали обоих. По всему телу бекасинник наделал нарывчиков. Целыми днями он... Выгрызал их, зализывал ранки. Наступил наконец день, когда Бим снова почувствовал в себе силы, можно стало охотиться. Зима стояла в разгаре, и снега выпало не особенно много. Охотиться по такому снегу не составляло большого труда. Куропаток, тетеревов, зайцев вокруг лагеря почти не осталось, и приходилось уходить промышлять за многие километры. С лагерем их теперь ничего не связывало. Но, уходя далеко на охоту, они все же возвращались к нему. Изредка Чапа навещала лесную старушку, издалека наблюдала за ней. Бим терпеливо ждал, не мешал. С какой радостью бросилась бы Чапа сейчас навстречу прежнему хозяину. но ну, на крыльцо выходил враг. Обе собаки уползали в лес и спешили уйти подальше. Еще раз получить заряд дроби желаний не было. И все же с хозяином лесной старушки пришлось встретиться. Он шел из магазина... Но веселее, конечно, ничего не боялся. Большой рюкзак оттягивал плечи, но не мешал напевать веселую песенку. Слова песенки придумывались на ходу, некоторые из них он произносил в полголоса, мурлыкал под нос, а те, что удачно складывались, летели по лесу громко. Перепуганная белка уронила с дерева снег, а хозяину рюкзака казалось, что это он так здорово умеет петь, что от его голоса вздрагивают деревья. На лес опускались сумерки. Бим и Чапа охотились. Они тропили зайчишку, и след Косова вывел их на лесную дорогу. Только что по ней прошел человек. Следы его пахли остро. Может быть, и не обратили бы на них внимание, следы зайчишки были для них важнее? Из леса донеслись звуки. Бим и Чапа замерли, слушая их. Бим ощетинялся первым, узнав ненавистный голос, легонечко зарычал. Вместе с ним начала рычать и чапа. Хозяин старушки пел. В кармане рюкзака торчала початая бутылка, и он думал о ней и тревожился, хорошо ли заткнута пробка. Тревога окончательно взяла верх, зоркий взгляд отметил на краю дороги широкий сосновый пень, и через несколько шагов рюкзак прочно припечатался к этому пню. Тревога оказалась напрасной, капроновая пробка обламывала ногти и не хотела покидать горлышко. Наконец она поддалась, стронулась с места, содержимое в бутылке знакомо булькнуло. Хозяин бутылки прикрыл теперь горлышко большим пальцем, несколько раз крутанул ее, зажмурился. Петь он давно перестал, было не Початая бутылка жгла руки, он открыл глаза, вздрогнул, горлышко дернулось перед самым ртом, скользнуло по губам и уперлось в подбородок. В нескольких метрах от него... На дороге стояли два волка и в упор разглядывали его. Человек кнул снова закрыл и открыл глаза. Не мерещилось. Волки так и стояли перед ним на дороге. Первое, что захотелось сделать, швырнуть бутылку в волков. Бутылка была одна, а волков два. Кыш, прочь, окаянные! Все еще надеялся, что волки ему мерещатся. Чертей-то с перепоя видывать приходилось. Холодно-холодно сделалось за воротником, зубы выбили быструю дробь. Не черти, волки были прямо перед ним на дороге, а ружья он с собой не взял. Прямо на ватник булькало содержимое бутылки. Он не замечал этого, больше и больше цепенел от леденящего страха. Волки не двигались, казались неживыми. Так и стояли перед ним. Пустая бутылка выпала из рук, мягко шлепнулась в снег, и от этого шлепка он вздрогнул Почудилось, что волки начали драть его. Слышал треск ватника от крепких зубов. Одно-единственное слово глухо пронеслось по лесу. «Мама! Мама!» Волки отскочили на край дороги, замерли снова, и пока один из них издавал по собачье р, -р, р Хозяин старожки прыгнул на осину, обеими руками обхватил ее, резво, по-молодому полез по скользкому стволу вверх. Ноги и руки сами находили на стволе сучки, рывками дергалось тело. Волки по собачьей лая бросились к осине одновременно. Волчица, она была поменьше, прыгнула и достала подшитый валенок. Волк тоже прыгнул, вцепился в ватные брюки пониже ремня. Несколько секунд не разжимал зубы. «Мама! Мама!» жалобно неслось по лесу. Волк разжал зубы, упал на четыре лапы. Чапа, захлебываясь от собственного лая, отдыхал от высоких прыжков. Хозяин сторожки забирался по стволу выше и выше. Бим не лаял, злобно рычал. Каждый заживший нарывчик он снова чувствовал на своем теле. Собаки долго не могли успокоиться. Первым пришел в себя хозяин старушки. Не сразу, но до него все-таки дошло. Волки не лают. Он, наконец, понял, кто загнал его на сину а, а сволочи! В другой раз картечь не перепутаю! А, -а, а Не обращая внимания на крики сверху, собаки подошли к рюкзаку. Ткань оказалась крепкой, но запахи из рюкзака до раздражения щекотали ноздри. Пахло чем-то забытым. Бим и Чапа долго тащили рюкзак в разные стороны, и ткань не выдержалась, треском лопнула. На снег посыпались белые булки, буханки хлеба, сверточки и свертки. Палку колбасы разорвали с двух сторон. Биму достался кусок побольше. Через несколько секунд колбасы не стало. «Твари! Посчитаемся уже!» Собаки перестали смотреть на осину. Свертков на снегу было много. Прям с бумагой Чапа ела халву, Бим расправлялся с сыром. Все было свежее, вкусное. «Убью! Все равно убью, гады! Перестреляю!» Чапа проглотила липкую халву, подошла к осине, подняла морду на крик, встала на задние лапы, и поцарапала ствол. Крик прекратился. Сверху упал сломанный сучок. Чапа несколько растявкнула и вернулась к сосновому пню. В лесу стало совсем темно. Далеко на дороге вспыхнули тракторные фары. Звук мотора насторожил собак. Убегать от разодранного рюкзака им не хотелось. На снегу дожидалось их еще много вкусного. Крик с вершиной осины их не пугал, не портил им аппетита. «А-а-а, люди Человек на осенне пытался перекричать шум дизеля. Пришлось отбежать в темноту, лечь. Трактор не остановился, протарахтел рядом, а сучок, сброшенный на дорогу, не привлек внимания тракториста. Бим Чапа снова вернулись к пню, тщательно обнюхали теперь каждый сверток, ели с разбором. «Скрип полозьев» насторожил собак. Скрип приближался, слышался людской говор, есть больше не хотелось, но все равно оставлять добро было жалко. а, -а помогите, люди добрые, помогите! Голос с осины хотя и просил о помощи, но он осмелел, сделался несмолкаемым. Бим прихватил в зубы буханку хлеба, Чапа сделала то же. Около соснового пня остался лежать драный рюкзак, рассыпанный сахар, булки и кусок туалетного мыла, надкушенный нечаянно чапой. С буханкой хлеба в зубах она отбежала в глубь леса и ждала Бима. Обнюхав сосновый пень, он оставил на нем свою метку. Перехватил поудобнее буханку, поторопился за чапой. Непрерывные крики о помощи с самого верха осины их уже не интересовали.